Шофер завода Джейк, вы должны помнить его, он много раз подвозил нас. Джейк направлялся на бульвар Найтингел и решил срезать путь. И просто по счастливой случайности свернул на ту боковую улочку. Если бы он этого не сделал, Джорджа не нашли бы до самого утра, и тогда его было бы уже не спасти. Хорошо, Джейк нашел его. Резко прерывал ее локвот. Это я уже уяснил. Где он нашел Джорджа и что именно с ним случилось? Джордж лежал на краю тротуара, наполовину в сточной канаве. Джейк поначалу подумал...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 «Джейк вызвал ночную скорую помощь, и Джорджа увезли в больницу. По счастью, он оказался неподалеку от того места. Джейк приехал с ними до больницы. Джордж сейчас там». «Не сообщали, в каком он состоянии?» «Нет». Локвуд принялся расхаживать взад-вперед по холу. Лицо у него было напряжено, челюсти стиснуты. Походив так немного, он остановился и спросил. «Откуда ты обо всем этом узнала, Холли? Я думал, ты уехала домой». «А я и уехала. Просто Джейк знает, где я живу. Он не раз подвозил меня».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 «Странная все-таки штука память. Я, например, совершенно не помню, как долго той ночью я была в том или ином месте. Мелькают лишь отдельные кадры. Вот я в больнице, а вот в холле вместе с холли. А вот мы с той же холли сидим, укрывшись одним пледом, молчим и ждем Локфуда. Очевидно, это происходит уже после неудачного посещения больницы, где нам так и не удалось ничего узнать о состоянии Джорджа. Да, наверное, это было после нашего возвращения из больницы».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 Кажется, со мной был Локвуд. Поначалу он совершенно точно был рядом. Хотя потом... Нет, не помню. Словно моментальный снимок. Локвуд в машине. Его бледное лицо, залито резким белым светом призрак ламп. Огни. Снова эти вездесущие огни. Долгое ожидание в больнице, во время которого мы с Локвудом не обменялись ни словом. Увидеть Джорджа нам не разрешили. Не сказали ни где он, ни как он. Помню, как кто-то пинает с досады стул в приемном покое больницы.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 Джордж оставался без сознания. У него были раны на голове, многочисленные ушибы рук, ног, спины, живота и всего прочего. Один раз Локваду позволили взглянуть на него, но только мельком. Нам с Холли ехать в больницу никакого смысла не было. Увидеть Джорджа нам не позволят, просто выставят за дверь, вот и все. Чтобы хоть как-то отвлечься от тяжелых мыслей и сделать вид, что жизнь продолжается, мы с Холли попытались взяться за работу.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 «Он пришел в себя и уже говорил с тобой?» «Да. Правда, он все еще слегка заторможенный, а так ничего. И, слава богу, он уже дома». «Дома? Как? Джордж здесь?» «Тише, тише. Он наверху. Спит. В моей постели, между прочим». «В твоей... не у себя в комнате?» Удивилась я и добавила немного, подумав. «Ну да, чтобы заразу какой нибудь не подцепил, понимаю». «Постой, а как же ты?» «Ничего, все в порядке. На диванчике посплю». «Ясненько. Послушай, Локвуд, я так рада, что вы оба вернулись!» «Я тоже рад. Хочешь чаю?» «Глупый вопрос. Сейчас налью». «Ну, рассказывай!» — попросила я. «Когда он очнулся? Ты был с ним в этот момент? Что он сказал?» Он мало что говорил, не мог. Он еще слаб. Врач не хотел, чтобы Джордж покидал больницу, но сегодня утром признал, что его жизнь в опасности, и дал себе уговорить. Локвод огляделся по сторонам, крутя в пальцах чайную ложечку. «Послушай, я забыл, где у нас теперь лежат чайные пакетики? На верхней полке, где и всегда. Скажи, ты хоть сколько-нибудь сумел поспать?» «Как тебе сказать? Не до этого было?» «Что я хотел сделать, я забыл?» «Чай ты хотел заварить? Сядь, я сама заварю». «А где Холли, не знаешь? Она еще не приходила?» «Вчера вечером Холли уехала домой. Собиралась, как и я, отдохнуть и поспать немного». «Нет, не видел». Локвот немного помолчал, затем спросил. «Как она, кстати?» «Ну, как тебе сказать?» «Как и все мы, думаю».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 «Знаешь, не верю я Барнсу», — покачал головой Локвуд. Он сам упоминал, что работал и на компанию «Фитис», и на агентство «Ротвелл» тоже. «Может быть, конечно, с ним все в порядке, только...» Короче говоря, теперь я с Джорджа глаз не спущу. Потому-то, собственно говоря, и поспешил забрать его домой. Но ну, если на то пошло, в данный момент он как раз вне нашего поля зрения», — заметил я, посмотрев на потолок. «Не совсем так», — снова покачал головой Локвуд. «Он там не один». «А кто же с ним?» «Колли?» «Нет». «Кипс?» «Тоже вряд ли. Или Кипс здесь? Фло. Что? Фло? Она находится в одной комнате с больным? А как же насчет заразы? Но она очень настойчиво просила. Откуда ей вообще стало известно про Джорджа? Этого я не знаю. Просто Фло появилась здесь примерно час назад и сразу же прорвалась наверх. Принесла подарок Джорджу. Какие-то черные штучки в банке. Подозреваю, что лет сто назад это были виноградины. Он ладонью потер затылок и добавил. Впрочем, наверняка это можно узнать только у самой Фло. Я пила чай, наслаждаясь ощущением разливающегося во мне тепла. И, как часто со мной бывает, это ощущение тепла свежило мои мысли и подтолкнуло действию, причем немедленному. Локвуд, сказала я, — «я хочу видеть Джорджа. Прямо сейчас». Дверь спальни была приоткрыта, поэтому мы смогли протиснуться внутрь совершенно беззвучно. Обычно комната Локвуда была полной противоположностью спальни Джорджа, здесь всегда царили чистота и порядок.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 В воздухе пахло совсем не лавандой, а сложной смесью лекарств, застарелого пота и тины. Солнца в комнате тоже не было, занавески на окнах были плотно задернуты. Ну а простыни, разумеется, оказались смятыми и, мягко говоря, не белоснежными. Одним словом, спальня совершенно преобразилась. Я знала, что в кровати Локвада спит Джордж, но никак не могла рассмотреть его в груди покрывал и подушек.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 Вообще-то было довольно странно столь долгое время видеть ее, остающейся в нашем сухом, окруженном стенами и накрытом крышей мирке. Фло гораздо лучше чувствовала себя в одиночестве, в тишине, на воле, под звездным небом и лондонскими мостами, бродя по колено в провонявшей тино речной воде, словно диковинная амфибия. Представляю, как трудно ей было отказаться от привычного образа жизни, чтобы прийти к нам, сухопутным шумным людям. И это нужно было ценить. А пришла она сюда ради Джорджа. Из-за Джорджа.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 Белая часть это бинты, багровые, синяки и ссадины. и не клочка нормальной розовой кожи. Ох, Джордж! Негромко сказала я, бело-багровый шар слегка шевельнулся, заставив меня вздрогнуть от неожиданности. Послышался стон, потом несколько совершенно неразборчивых едва слышных слов: откуда ты вылезла, и тут же безжизненно упала на просто не рука. Что ж ты делаешь, кобыла безмозглая?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 Тем временем Джордж сделал новую попытку что-то сказать, но и на этот раз мы не смогли разобрать ни слова. Мы с Локвадом наклонились ближе к белобагровой голове, и Джордж, не разлепляя заплывших глаз, вслепую нащупал руку Локвада и вновь заговорил. На этот раз мы разобрали его слова. «Они забрали ее», — прошептал Джордж. «Что именно?» «Книгу Марисы. Я ее добыл, но...» Я испугалась, увидев перекосившееся лицо Локвада. Однако голос его не подвел, остался спокойным и даже беззаботным. «Ну-ну, не волнуйся об этом!» Локвуд осторожно похлопал Джорджа по руке. «Это все ерунда. Главное, что ты снова дома на Портленд Люси здесь, и я тоже, и даже наша старая добрая Фло пришла, чтобы посидеть с тобой. Все хорошо?» «Да», – прошептал Джордж, и его рука безвольно упала на простыни. «Да, все хорошо». «Ну вот, а теперь тебе нужно спать, Джордж». «Ты сейчас должен очень много спать!» Шевельнулась, а затем приподнялась над подушками жутко забинтованная голова, и послышались слова. «Но она была у меня в руках. Книга Марисы. Доказательство, Локвуд. Понимаешь? Доказательство». Голова вновь откинулась на подушки, и Джордж натужно закашлялся. «Хорошо!» — подалась вперед Фло, вновь захрустев своей курткой.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 «Когда я ударился о землю...» Шепот исчезал, таял в воздухе. «Простите». «Ты ни в чем не виноват, Джордж. Не думай ни о чем. Просто отдыхай». Локвот погладил безжизненную, лежащую на простыне руку Джорджа и медленно распрямился. Взгляд у него был пустым, отсутствующим. «Вот теперь мы уходим, Фло. Позовешь нас, если что-нибудь будет нужно?» Фло кивнула. Она была уже возле кровати, заботливо поправляя покрывало. «Не скрою, это произвело на меня впечатление, если учесть, что сама Фло привыкла спать на грязной прибрежной гальке». Глава Джорджа снова спряталась среди подушек. Мы с Локводом тихо вышли из комнаты и осторожно прикрыли за собой дверь. «Я убью их!» — сказала я. «Клянусь, Локвод! я убью их!» Он ничего не сказал и вел себя непривычно тихо, стоял в тени на лестничной площадке.